Глава 11 «Придя в себя, ожидаю боли во всем теле, но с удивлением отмечаю, что чувствую себя вполне сносно. Перед глазами каменный потолок, а сам я лежу на какой-то постели. Приподнявшись, натыкаюсь взглядом на старого мага в белой мантии, ухмыляющегося в седые усы. в себя? Тогда давай на выход, не занимай место!» Опустив ноги на пол, Оглядываю помещение вокруг. Еще десятка два таких же высоких кроватей, как та, на которой сейчас нахожусь я. Одно из них занимает Свезельд, лежащий с закрытыми глазами. Через одно от него, покрытый шипящей зеленой слизью, студент старших курсов, лечением которого сосредоточенно занимаются сразу два целителя. «Чего расселся? Топой давай!» Переведя взгляд на нахмурившегося старика, Иваю ему и шагаю к проему, ведущему в коридор. На ходу проверяю оружие и бумажник, убеждаясь, что все на месте. Единственное, что пострадало — левая часть моего костюма, от которой остались лишь жалкие лохмотья, сквозь которые проглядывает кожа. Последствия контакта с вихрем, в который был вплетен огонь. Когда оказываюсь около выхода, приходится отпрыгнуть в сторону, пропуская мимо себя девушку, за которой по воздуху быстро плывет тело с разорванным плечом. Не обращая на меня внимания, направляется прямо к тому магу, что выставил меня наружу. «Мастер Окловс, у второкурсника вышла из-под контроля химера. Одного успела серьезно потрепать. Я наложила заморозку, но у него яд в крови. Нужна ваша помощь». Старый маг, к которому она обращается, снова зыркает на меня, и я все-таки убираюсь из комнаты. А спустя пару минут покидаю медицинский блок, в котором оказался. В отличие от остальных частей Хённица, здесь нет проблем с ориентированием. На стене по мере моего продвижения загораются белые стрелки, ведущие к выходу. Как только переступая порог, слышится голос Танфоя: "Говорил же, с ним все в порядке. Могли бы подождать на террасе или заняться делами. У нас на сегодня к Хархова куча дел." Повернувшись направо, обнаруживаю сына Хердиса вместе с Айрин и Джоэлом. Девушка, шикнув на канца, приближается ко мне, разглядывая левую руку. «Я этому Связальду оба колена прострелю, как появится грязная рицерва личинка!» Судя по тембру голоса, виконтесса сейчас зла куда больше меня. И если отталкиваться от выражения лица Танфоя, это далеко не первая озвученная ею угроза. Он уже получил по полной. В следующий раз дважды подумает, прежде чем идти на поводу у преподавателя. И потом, это же Хёнец. Все студенты рискуют своей жизнью. Оглядываясь назад, добавляю. А теперь идем. Канс прав. У нас еще масса работы на сегодня. Девушка хмурится и, что-то пробормотав себе под нос, разворачивается, направляясь дальше по коридору. Ее желание причинить боль Свезльду я вполне понимаю. Но на фоне всех остальных потенциальных проблем заносчивый блондин кажется маленькой букашкой. По дороге обдумываю текущую ситуацию, фоном слушая переругивание Мено и Танфоя. Не знаю, что именно было в письме, доставленном мною от Морны, но предполагаю, что регент предложила руководству хищенницы «Союз» в том или ином формате. Основной вопрос, как на это отреагирует ректор – И насколько эффективной может оказаться подобная коалиция? Глава университета в курсе того, что под личиной Орноса Вайрио скрывается кирнес Эйгар. Как и маркиз Ценхар, наверняка оповестивший об этом кого-то еще из своих союзников. Если канцелярия все-таки обнаружит его и сможет взять живым, то информация опять же попадет к Морне. Сложно спрогнозировать, как именно она отреагирует, решит прикончить меня или попробует договориться. То же самое можно сказать о всей прослойке высшей знати, половина которой уже видит себя в качестве новых правителей империи. Фигура живого наследного принца может помешать слишком многим. Для половины я пока являюсь привлекательным вариантом живого знамени на случай войны за престол, а все остальные, так я думаю, увидят в выжившем принце только помеху на пути к власти. Вот только что делать, непонятно. Идеальный вариант — остаться в Хёнице, который, несмотря на условия обучения, остается для меня самым безопасным местом в Империи. Заодно обучаясь магии и получив возможность защищать себя самостоятельно. Но тут все упирается в вопрос. Не изменится ли в один прекрасный день намерение ректора? Пока опасаться нечего но если руководство Хенница сочтет Морну идеальной кандидатурой на троне, ситуация развернется в обратном направлении. Спустя 10 минут мы добираемся до общежития, и сразу после того, как я меняю одежду, направляемся в один из залов для занятий. Время взяться за выданные нам при отъезде задачи. Перед этим пытаемся отыскать Эйкра, но старого мага нигде не обнаруживается. Зато в процессе встречаем Санеру, которая живо интересуется у нас местонахождением брата. Бронесса тоже не может его найти. Все время до вечера уходит на изучение и отработку выданных заданий. Больше всего сложности вызывает нотная практика, приходится осваивать комбинации без инструкции преподавателя и помощи с его стороны. Если с нотной связкой, формирующей смерч, проблем у нас не возникает, А вот вплетение в рукотворное торнадо огня или ледяных лезвий – куда более сложная задача. Джоэл при первой своей попытке подпаливает рука в пиджака Танфоя, который весьма громко возмущается этим фактом, душа языки пламени на одежде. На то, чтобы разобраться с этими заклинаниями, уходит около часа. И еще столько же на их отработку практически до полного автоматизма. Судя по теории, которую мы изучаем сами по учебнику, это первый пример комбинирования различных стихий и сфер магии в заклинаниях. В самой простейшей форме. Пример чуть более сложного варианта. Ледяная броня на химерах или живых мертвецах. Это следующая задача, которой мы занимаемся. Получается чуть проще. Ноты, используемые для создания связи между льдом и И иной сферой магии задействованы одни и те же, так что нам остается только освоить символы с другой стороны, которые должны связать мертвую плоть и лед. В процессе появляется мысль, что такой бронежилет здорово бы пригодился во время боев в Свейлоде. Вероятность ликвидации мятежниками наших камикадзе была бы на порядок ниже. Закончив с мертвецами, переходим к хронологии. Как внезапно выясняется, Все задание посвящено работе с камнем и землей. Для него нам требуются алхимические реактивы, за которыми приходится тащиться через неизвестную пока часть хьоница на склад расходников при университетской лаборатории. Улучив от тощего паренька в грязном халате небольшой ящик с колбами и склянками, тратим еще 20 минут на поиски подходящего зала. Для этого занятия требуется помещение куда больших размеров, чем обычно. Приступив к выполнению задач, понимаю, что при помощи рун и алхимических составов тоже можно добиться немалого. Например, поднять кусок самой настоящей стены высотой в полтора ярда. Достаточно начертить при помощи глевса требующуюся комбинацию рун, после чего плеснуть на них жидкостью из небольшой колбы, И спустя несколько секунд перед тобой возвышается самое настоящее укрепление. Правда, для создания каменной стены требуется и соответствующее основание. Если же вокруг только земля, то можно создать нечто похожее из прессованной плотной почвы. Только набор рун будет иным, а посыпать придется порошком. Длительность действия заклинания зависит в первую очередь от мощности алхимического состава. Те, что нам выдали, из самых дешевых, используемых в учебных целях и действуют всего 10 минут. Но при этом стену можно поддерживать, используя всю ту же алхимию. При наличии необходимого ее запаса можно держать укрепление годами. Это будет крайне дорого, но в целом возможно. Высота и мощность укреплений зависит от используемого набора рун. Опять же, мы используем простейший вариант но при желании можно воздвигнуть настоящую крепость с возможностью подъема наверх пехоты. Помимо строительства стен, осваиваем и иные наборы рун. Один из них позволяет выровнять плац земли определенного размера, убрав все кочки и бугры. Второй расщепляет приличный объем горной породы. Его, правда, не получается испытать в полную силу, Тренируемся мы в усредненном режиме с куда более слабыми алхимическими коктейлями, чем необходимо для полноценного применения. Заканчиваем день упражнениями по артефактологии. Учимся самостоятельно создавать простейшие защитные артефакты на основе металлических браслетов. Сначала рисуем глефсом крохотные руны, после чего активируем их нотной связкой и наполняем силой при помощи еще одной комбинации символов, В итоге получаются простенькие защитные артефакты, водоотталкивающие, защищающие от легких ожогов или разгоняющие пыль вокруг человека. Последние, по словам Танфоя, пользуются массовым спросом среди шахтеров, того же Свейлода, и на многих заводах. Не каждому хочется убивать свои легкие. Пройдясь по всему списку заданий, в абсолютно выжатом состоянии направляемся к блоку общежития. У нас еще остались невыполненные задачи по зачаровыванию животных и необходимо изучить теоретический материал по истории магии. Но сил на это уже не осталось. В полной тишине добредаем до столовой, где на одной из террас обнаруживается эйкар. Окинув нас взглядом, мрачно интересуется. «Занимались, да? А мне пришлось вытерпеть сейчас общение с идиотом!» который называет себя специалистом по развитию магических струн. Рицеров-долбанутый придурок нес такую чушь, что хотелось забить ему в глотку пресс попье а потом распылить кристалл разума, сделав землю немного чище. Усаживаясь напротив него, ставлю на стол одну из бутылок вина, что мы прихватили в комнате МНО, и уточняю. Искали варианты вернуть струну в ее прежнее положение. Тот кривит губы. «Да с ней и так все понятно». «Так что я просто впустую потратил час времени, слушая болтовню напыщенного хлыща!» Танфую, усевшись рядом с ним, бросает заинтересованный взгляд на мага. «То есть можно вернуть струну обратно в нормальное состояние?» «Как?» Перед тем, как ответить, бывший призрак выпускает в воздух набор нотных символов, создавая над поверхностью стола крошечный огненный шарик. «Только таким, ужасно скучным образом!» Тренируясь на микрозаклинаниях, при постоянной нагрузке страна будет усиливаться и постепенно вернется к изначальной норме. И сколько это займет времени? Канца, судя по всему, весьма интересует период, через который Эйкер сможет вернуться в строй. Неизвестно. Надеюсь, что через месяц-другой уже смогу воспроизвести что-то нормальное. Айрин, глядя на то, как вино льется в ее бокал, задумчиво уточняет. «Я только сейчас поняла. Тогда в золотом зале ты управлялся с активной струной, но без Крейнера, хотя использовал крайне мощное заклятие. Как такое возможно?» На лице Эйкера появляется довольная ухмылка. «Больше сотни лет практики, юная леди. То, что кажется вам невозможным для меня, лишь технический момент». Заметив, как недовольно хмурится девушка, слегка меняет тональность. Есть способы компенсировать отдачу заклинаний и без Крейнера, в его привычном понимании. Это может быть весьма опасно и требует филигранной работы, но в целом возможно. Такому если учат в Хённице, то только самых продвинутых студентов, у которых индивидуальная программа. Основная масса постигает тонкости магической механики, отправляясь за пределы университета. Вернее, так было раньше. «Сейчас такое впечатление, что их заставили почистить всю учебную программу и обучать студентов половине известной магии». Айрин с Тонфоем переглядываются, что не ускользает от внимания Гейкара, взгляд которого немедленно становится подозрительным. Он было открывает рот, чтобы задать вопрос, но Канс успевает первым. «За сегодняшний день мы изрядно устали, а Уорнусы и вовсе потрепали в поединке». «Предлагаю выпить, а потом уже обсудить учебные ограничения Хёница». На последней фразе парень оглядывается на выход из террасы, как будто там может укрываться кто-то, подслушивающий нас. Сдвинув бокалы, отпиваем вино. И на секунду воцаряется тишина, которую почти сразу нарушает старый маг. Создав очередной крохотный кусочек пламени, интересуется – «Что вы двое знаете о причинах изменений в учебном курсе?» Оба аристократа на какое-то время задумываются, снова обмениваясь взглядами. В конце концов, Канс осторожно интересуется. «Прозвище Палача что-то тебе говорит?» Икар на секунду задумавшись, формирует миниатюрную сферу льда в воздухе. «Слышал, как его упоминали в частном разговоре. Старина Тескан жалел, что нельзя найти его и сделать точную копию» которая будет ежедневно пожирать оригинал заново. Сын Хердиса с усмешкой кивает. Мы слышали о нем чуть больше, когда были воспитанниками Самвеля. Еще раз оглянувшись на выход, понижает голос почти до шепота. Как о маге, который был соратником Сторна Эйгора и настоял на ограничении мощи Хённица при помощи договора, скрепленного кровью каждого из живущих там выпускников или преподавателей университета. «Канцлер говорил о нем в настоящем времени. Скорее всего, он еще жив и находится где-то в Империи». Старый маг, понимающий морщится. «Но ему-то это зачем? Он ведь сам из наших!» Канц усмехается. «По официальной версии, чтобы не допустить установления власти магов над Норкрумом и их превращение в существ, слишком сильно отличных от людей, как это было у Скоров. Но граф предполагал, что на самом деле он желает не только этого» но и реальной власти над империей, а то и всем миром в качестве серого кардинала. А ослабление всех остальных магов дает ему колоссальное преимущество. Интересно звучит, только не совсем понятно, по какой причине граф Самвель решил поделиться столь щекотливой информацией со своими воспитанниками. Сделав глоток вина, решаю прояснить этот момент. При каких обстоятельствах он вам это рассказал? Танфой на секунду теряется с ответом. И вместо него говорить начинает Айрин. Нам он об этом ничего не говорил. Мы случайно подслушали его беседу с главой 4 департамента канцелярии. Они отвечают за расследование преступлений со стороны магов. Судя по беседе, оба были уверены, что палач пытается влиять на ситуацию в Империи и намерен дальше давить на Хёнец всеми возможными способами, при первой возможности полностью уничтожив университет, либо разбив его на несколько отдельных магических школ — целительства, химерологии, рунологии, артефактологии и так далее. Голос подает Джоэл, ранее молча наслушавший. «А наш граф тоже говорил про какого-то палача?» «Совсем нехорошо. Матушка потом сказала, чтобы я такие слова даже не запоминал. Правда, я тогда и был мал еще, не все понял». Со стороны канца слышится тяжелый вздох — следом за которым поступает вопрос. «Как он мог тебе что-то говорить, если все равно сдох? Ну вот скажи мне, будь кто-то из рода Рексанов жив, они бы точно предъявили права на хельгинские болота и всю округу. Не знаю, что у вас там за болотные миражи или какие грибы вы в похлебку добавляете, но вся графская семейка уже полтора века как мертва, Джоэл». «Да как же нет, когда он живой по болотам ходит». Не призраком, а как бы обычный человек, здоровается, как мы встречаемся, бесед ведет. Матушка ему порой относит животину, какую замок, на пропитание. Говорит, только вот женской руки там не хватает, но ей и взяться неоткуда. Кроме нас на болотах, считай, никого. А сестрицы мои к нему холодны, да и стар он для них. Лицо Танфоя отражает полную гамму эмоций. От недоверия и желания немедленно наорать на собеседника до заинтересованности. Если бы в качестве рассказчика выступал не Джоэл, то, думаю, сын Хердиса уже давно бы закрыл тему, однозначно заявив, что это ложь и выдумки. Но предположить, что здоровяк по какой-то причине врет, сложно. Я бы, например, скорее поверил выжившего спятившего аристократа, который каким-то чудом уцелел и до сих пор ютится в замке. «Раз он жив, почему не дал о себе знать? Зачем отдал свои земли короне? Какой нормальный аристократ станет так поступать?» Джоэл со смущенным лицом пожимает плечами. «Да я ведь и не знал, что его мертвым считают. Так бы спросил, когда виделись. Откуда мне знать, что у него в голове?» Эйкер все это время создающий один за другим язычки пламени, на время прекращает свое занятие. «Так ты говоришь, это тот самый граф, что жил во время войны трех императоров. И он в беседе упоминал палача». Наш новоиспеченный барон переводит взгляд на старого мага с облегчением кивая. «Именно так. Но что он там точно говорил, не помню уже». «Весьма занятная история. Помню я одного Роксана, что учился в Хионнице. С Морлом его звали. Способный был паренек. Один из лучших на курсе». Радостный Джоэл сразу же уточняет: Да, о нем я и говорю, граф Сморл Рексон. Только не молод он совсем? Так он и Хёнит закончил за 20 лет до драки за власть между троицей запальчивых идиотов. Если подумать, сейчас ему должно быть около двухсот лет. Лицо здоровяка вытягивается, как и у всех остальных присутствующих. А виконтесса осторожно спрашивает: Думаете, он может знать плача? «Считаю, у него в голове может быть масса информации, юная леди. Как о плаче, так и о многом другом. Конечно, если это все еще сморал, а не какая-то разумная сущность, принявшая его облик». Тема беседы интересная, но пока вылазки на болото у нас не планируются. От пары бокалов вина, которые мы успели выпить за разговором, в голове уже начинает чуть шуметь. Сказывается весьма напряженный день поэтому, после того, как остальные перебрасываются еще несколькими фразами, предлагаю отправиться в свои комнаты. Спустя пару минут шагаем по коридору общежития. Почти одновременно с нами туда заходит и Сонеро, что приводит к молниеносному броску Эйкера к двери комнаты, принадлежавшей Сонру, где он немедленно запирается. А я понимаю, что никакого плана по поводу баронессы у нас пока так и не появилось». Завтра будет нужно этим заняться. Старый маг не может бегать от девушки постоянно, да и такое поведение точно приведет к подозрениям с ее стороны. Когда приближаемся к комнате Айрин, из бокового прохода показывается виола, злобно прищурившая глаза. «Снова идете в чужую комнату, Арнос? Переступите порог! Лишитесь 30 баллов!» Устало поворачиваю к ней голову. За победу над Свезельдом Феррара по непонятной для меня причине начислил целых сорок личных баллов. Так что потеря 30 сейчас не так критична. Кивнув женщине, испепеляющий меня взглядом, отвечаю. «Как скажете». Проходим мимо опешившей смотрительницы общежития и через несколько мгновений уже оказываемся внутри комнаты виконтессы. Чувствую, как слегка вибрирует личная карта учета и, развернув ее, с усмешкой смотрю на полученное взыскание. На этот раз, помимо сухой отметки о снятых баллах, рядом красуется фраза «Был дерзок!». Надо все же озаботиться получением разрешения от Норница, иначе из образовавшегося минуса мне придется выбираться крайне долго. Как и Мино, который дублируется все мои штрафы. Впрочем, сейчас не до того». Голова слишком перегружена, а уставшее тело требует отдыха. Поэтому, сбросив одежду, забираемся с девушкой под одеяло на сдвинутых вместе кроватях, и спустя пару минут я уже проваливаюсь в сон».